Глава четвертая. Наевшийся до отвала ринг заснул, распластавшись на обертках от шоколада. Его задняя лапка иногда дергалась, а длинный пушистый хвост вытягивался в линию, но тут же снова опадал на стол под тихое урчание маленького хозяина. Невероятно! Это чудо еще и мурлычет. Где, интересно, Рацельс раздобыл такой очаровательный гибрид лемура с кошкой и еще непонятно с кем? Или, может, сам вывел? Селекционер-экспериментатор. С него станется тоже мне чайник фиолетовый. Вопросы о своей персоне по дороге в его, э, его покое. Блондин обходил с такой мастерской виртуозностью, что я то и дело теряла нить разговора и отклонялась от темы. Скользкий тип, ничего не скажешь. Не то что кама. От этого веяло надежностью и добродушием, что ли. Робким, но искренним, а еще грустью, которая, как мне казалось, давно уже стала неотъемлемой частью его натуры. Может именно из-за этого я не могла на него долго сердиться, а может мне просто было интересно все то, что происходило вокруг. Поэтому ни злости, ни раздражения не появлялось, одно только любопытство. Я плыла себе по течению, заводила интересные знакомства с разумными животными, и в их же обществе наслаждалась своим любимым шоколадом. Ну и чего мне еще для счастья надо? Разве что пролить свет на пару-тройку десятков вопросов, пока особо деятельные хранители не отправили мою скромную персону во свояси. Все-таки не каждый день попадаешь в такое необычное место с весьма колоритными обитателями. Так почему бы не развлечься? Тем более, что очень хочется. «Кама! А, Кама! Может, тебе примочку какую-нибудь на синяк сделать?» а то смотреть на тебя больно», сказала я, потянувшись к наполовину опустевшему кувшину, чтобы подлить себе вина. От моего громкого окрика Ринга дернул ушами, приоткрыл глаза и, укоризненно посмотрев в мою сторону, что-то возмущенно просвистел носом. Выглядело это очень забавно, и я, не сдержавшись, хихикнула. Теперь в сонных оранжевых очах появилось мученическое выражение, говорившее «имей совесть, а...» Искомая черта характера резко проснулась в моей душе, и, прихватив с собой полную кружку, вместе с тетрадью Арацельса, я направилась к сидящему в кресле брюнету, который занимался детальным изучением пола у себя под ногами. Сосредоточенно так, вдумчиво, будто пытался отыскать великий смысл бытия в рисунке каменных плит. На мое предложение он так ничего путного и не ответил. Неразборчивое бурчание себе под нос в счет не шло, Когда я перебралась со скамьи на широкий подлокотник его кресла, парень поднял голову и вопросительно на меня посмотрел. «Лечить тебя буду», – доверительно сообщила я и тихо засмеялась, увидев, как он испуганно шарахнулся в сторону. «Да ладно, шучу, шучу! Что же ты такой дерганый? Хотя, если честно, лед приложить не помешало бы, а то глаз уже наполовину заплыл». Пострадавший орган зрения мрачно сверкнул из окружающей черноты и нервно моргнул. «Не надо», – ответил Кама, и, увидев, что я продолжаю вопросительно на него смотреть, расщедрился на еще одну дико информативную фразу «Само пройдет». На такое оптимистическое заявление я скептически хмыкнула и, спрятав недоверчивую улыбку за большой кружкой, принялась устраиваться на новом месте. По ширине подлокотник переплюнул даже скамейку, стоящую возле стола. Это ж какие надо иметь руки, чтобы класть локти на такой плацдарм. Хотя какое мне дело? Может, у хранителей болезнь такая, профессиональная. Гигантомания называется. Они же за равновесием миров следят. Вот и мне от себя, фараонами. Удивительно, что сфинксов с саркофагами по углам комнат не наставили. Косые взгляды соседа я благополучно игнорировала. Ничего, потерпит мое общество. Сам сюда привел, вот пусть и наслаждается». Окричать кричать ему через всю комнату я не собиралась. Просто из жалости к спящему Ринга. Пусть себе малыш отдыхает. Он сегодня стресс перенес, гонку с препятствиями и неравное сражение за обгоревшую тетрадь. Кстати, о ней. Вытащив из подмышки подарок, я положила его на колени, бережно погладила по белому переплету, затем открыла первую страницу и, отхлебнув вина, прочла про себя вступление из шести коротких строк. Я словно пепел на ветру, С утра очнулся, в ночь умру. Но будет снова пробуждение, Так день за днем, за годом год, То я огонь, то синий лед, С самим собой веду сражение. Да, если красноглазый о себе эти стихи слагал, То жизнь его – калейдоскоп противоречий, не иначе. Хотела бы я на них посмотреть. Впрочем, а что мешает? С такими мыслями я перевернула белый лист И продолжила изучение ровных строчек – написанных немного размашистым, но довольно симпатичным почерком. Некоторые слова оказались зачеркнуты, над ними размещены другие. Но все это больше походило на авторскую задумку, нежели на небрежность. Тот, кто вел тетрадь, относился к ней с большой любовью. И для того, чтобы почувствовать это, мне достаточно было всего раз взглянуть на нее. Взглянуть сейчас, после того, как она стала моей. Хм, как странно. Чем дольше я смотрела на исписанный чернилами лист, тем сильнее убеждалась в том, что фраза, о вложенной в дар душе, действительно не игра слов. Я как будто соприкоснулась с чем-то живым, полным мыслей и чувств, чужих чувств. Они пугали и завораживали, увлекая в таинственную темноту неизвестности. Пальцы непроизвольно заскользили по гладкой бумаге, подушечки приятно закололо, а по руке разлилось согревающее тепло. «Может, хватит уже любоваться на нее, Катя?» Вывел меня из задумчивости голос Камы. рачный такой голос, с плохо скрываемыми нотками раздражения. Очнувшись, я обнаружила, что не читаю тетрадь, как планировала, а нежно поглаживаю ее, словно бы исследую на ощупь. Тьфу! Хорошо еще, что на вкус не попробовала. Совсем бы опозорилась. «Ну а собеседник чем недоволен?» Сидит, как ворон нахохлившийся, глаз горит, сигнализируя о плохом настроении владельца. Второй тоже не отстает, активно сверкает из-под опухшего века цвета перезрелой сливы. Просто красавец. И боевые шра, то есть синяки присутствуют, и сумрачное настроение до кучи. И всему этому, похоже, причиной являюсь я. Хм, Что-то не радует такой вывод. «Очень занимательно». Передернув плечами, под тяжелым взглядом пробормотала тихо. Красивые стихи. «Не сомневаюсь», — сказал он и, поджав губы, отвернулся. «Ну, замечательно. И что мне с этим индюком надутым делать? Не объяснять же ему, что на обиженных воду возят. Он ведь шуток не понимает». Пока я пыталась решить, как лучше поступить, чтобы не вышло ссоры, парень сидел с гордым видом и смотрел на посапывающего на столе зверька. «Почему именно парень? Не знаю» лицо они сарацельсом ровесники. Но блондин определенно был старше. Это чувствовалось во взгляде, в движениях, во всем его облике. Неуловимый налет опыта прожитых лет? Определенное состояние души? Понятия не имею. Да и душу свою он мне не изливал. Просто ощущение такое возникло, и все. Ведь я не интересовалась их возрастом, а зря, большое упущение. Следовало его срочно исправить. Тем более, что сидели мы в полной тишине уже минут пять. Я мелкими и редкими глотками пила вино, а черноволосый хранитель продолжал изображать из себя застывшее изваяние и не делал никаких попыток начать разговор. «Хама, а сколько тебе лет?» Молчание. «Сколько лет?» спрашиваю – спрашиваю. Легонько толкнув его в плечо, повторила я. «Или это страшная тайна, покрытая мраком?» «Пятьдесят восемь!» – нехотя отозвался он. «Сколько?» «От такой новости я чуть кружку на себя не опрокинула». Ринга недовольно пискнул, приоткрыв один глаз. Но тут же снова опустил века и, сладко зевнув, продолжил прерванный моим воплем сон. А собеседник, завидуя его выдержке, даже ухом не повел. Сидел себе в каменном кресле с каменным лицом. Хоть портрет рисуй, все равно не шевелился. 130 по меркам второго мира, там самые короткие годы. А во принятой у вас системе время исчисления 29, пояснил парень. Ох, вздохнула с облегчением и на радостях выпила еще несколько глотков. Думаю, это последняя порция вина на сегодня, а то, что-то я стал чересчур бурно реагировать на получаемую информацию. Ни к чему это. Выражение полной непробиваемости на лице куда выигрышней. А в сочетании с черным юмором так и вообще убойная сила. А сколько Арацельсу? Ну, хоть вообще о блондине не спрашивай. Опять на меня волком посмотрели. «А я что? Я ничего. Я просто хотела знать, что за кота мне подсовывают в мешке с надписью «Муж».» Имела право, в конце концов. «84 условных кода», – выдавила себя Кама секунд через 10. Э -э -э, «Ему получается 42?» – недоверчиво переспросила я. «Нет. Ну, то, что он старше, было заметно. Но я почему-то думала, что не настолько. Пара-тройка лет, не больше». «Если бы он жил в шестом мире, то было бы так», – сухо ответил собеседник. «Не первый свежести блондинчик. На губах моих помимо воли появилась пакостная ухмылка. Хранители не стареют», – пропурчал брюнет, опять не оценив шутку. По крайней мере, внешне. «Зато теряют чувство юмора и начинают слегка притормаживать», – мысленно продолжила я. Пока огонек беседы худо-бедно теплился, надо было выспросить более важные вещи – А то окунется опять мой сосед своей сумрачной думы, и буду я снова ломать голову над тем, чтобы ему такое сказать, дабы не усугубить положение. Иж, обидчивый какой попался. Может, оно и к лучшему, что у нас с ним по воле судьбы и ринга ничего не сложилось. Пока я размышляла, Кама снова принял вид бледного истукана, упорно симулирующего состояние «меня тут нет, а то, что есть, вам только кажется». Сообразив, что нейтральными вопросами мне растормошить его не удастся, перешла к решительным действиям. Приподняв с его плеча длинную черную прядь, принялась ее нагло рассматривать, перебирая пальцами жесткие и прямые волосы. От моих прикосновений парень строгнул, но выражение лица не поменял, лишь припухший черный глаз подозрительно дернулся. «И как они только у тебя не путаются!» С видом исследователя, в руки которого попал уникальный экземпляр для опытов, проговорила я. После чего положила рассмотренную со всех сторон прядь на плечо хозяина и с искренним восхищением вынесла вердикт – красивые. Кама хмыкнул. Но по легкому румянцу, появившемуся на его скулах, я сделала вывод, что слова мои ему приятны. Вот и славно. Мне комплиментов не жалко, когда они заслуженные. Да и польза имелась. Вроде как обиженный сосед начал оттаивать – А там и до откровенной беседы недалеко. В отсутствие блондина у нас имелся шанс поговорить без свидетелей и на чистоту. Даже Ринга спал. Как можно упускать такой момент? Сделав очередной глоток и непроизвольно погладив лежащую на коленях тетрадь, руки к ней так и тянулись, что поделаешь? Я спросила. Скажи, пожалуйста, Кама, а почему ты выбрал меня? Он вздохнул и, повернув голову, посмотрел в упор на мою невинно моргающую мордашку нижняя часть которой традиционно пряталась за большой кружкой, а верхняя являла повышенное внимание в широко распахнутых карих глазах. «Эдак я по артистизму и ринго переплюну, была бы цель». «Понравилось», – Молчав немного, сказал парень. Я продолжала интенсивно хлопать ресницами, всем своим видом демонстрируя ожидания, и собеседник в конечном итоге сдался. «Мы тебе уже говорили» что свободно можем находиться в любом из семи миров всего одни сутки. Не условные, а местные. Таковы правила. Я побывал в каждом из миров. Шестой был последним. Выбрав наугад несколько точек на земле, посетил их и встретил тебя. Из груди Камы вырвался печальный вздох, а глаза погрустнели. Ну, прямо отобрали у ребенка любимую игрушку. Того и гляди, скупая слеза, скатится по бледной щеке». А ресторан, который ты мне нарисовал вместе с названием, откуда знаешь?» Попыталась я сменить тему, а заодно и немного отодвинуться от собеседника. Благо, места хватало. Не нравилось мне, как он смотрит. Будто по нехиду по мне заказывать собрался. Заходил туда часом ранее. Вот и накидал по памяти. Я во многих подобных местах был. Алекс говорил, что там проще всего встретить одинокое сердце. «Кого?» – не поняла я. «Девушку, сердце которой свободно», – терпеливо пояснил Кама, продолжая топить меня во мраке своих грустных глаз. Темное пятно синяка делало нового знакомого еще более несчастным и в прямом смысле слова побитым. Так и хотелось погладить парня по голове и пожалеть, копируя интонации доброй мамочки. «Я не одинокая», – возражение слетело с языка, а сердце тоскливо сжалось, подтверждая правоту его слов. «Не одинокая? Да?» А как же холодные ночи в обнимку с книжкой и пультом? Есть брат и родители? Конечно, есть. Но у предков сейчас голова была занята внуками, которых старший сын частенько им подкидывал. А у него все мысли витали вокруг обожаемой супруги. И лишь иногда брат вспоминал о младшей сестре, живущей в каких-то трех кварталах от него. Да, мы продолжали любить друг друга, как и положено в семье. Но мое одиночество от этого не становилось меньше». Лучшая подруга, с которой долгие годы делили все горести и радости, вместе влипали в разные истории и вместе же из них выпутывались, даже она отдалилась от меня, встретив Игоря. Так одинока ли я? Без сомнения. «Но у тебя же нет любимого человека?» С уверенностью заявил Кама, пробив голосом ледяной каркас отчуждения, который я постепенно выстраивал вокруг себя, как стену из неприятных и в то же время очевидных выводов. «Одиночество – это капкан». Он цепко держит свою жертву в железных объятиях, позволяя при этом выглядывать наружу, где много таких же, как она, людей. Это создает иллюзию значимости для общества, для друзей, для семьи. Но когда рядом нет действительно близкого человека, одиночество пожирает медленно и с аппетитом, и в какой-то момент люди начинают к этому привыкать. Такс, опять меня пробило на эмоции. Определенно, на сегодня пора завязывать свином. Может, чаю попросить или сока? А лучше вообще ничего не просить. Правда, есть одно «но». Прятаться от посторонних глаз за пустой кружкой как-то не совсем нормально, а так что-то булькает в ней, значит, пью». «Любимого нет», — натянув на лицо равнодушную маску, сказала я, хотя подтверждений собеседнику и не требовалось, самоуверенной однако. «Поэтому ты и являешься одиноким сердцем». «Так нас таких на земле пруд пруди», Мои губы тронула саркастическая улыбка. «И на земле, и в других мирах», – кивнул он. «Но мне понравилась именно ты». Эх, приятно все-таки слышать такие слова в свой адрес. Боясь разомлеть от столь прямолинейных признаний, я принялась рассматривать темную поверхность напитка, слегка покачивая в руках кружку. Угу, очень интеллектуальное занятие, а главное – своевременное. Губы по-прежнему улыбались, но теперь уже задумчиво. Мысли опять вознамерились отправиться в непроходимые дебри моих внутренних метаний, но я вовремя заметила их порыв и пресекла попытку. Это и замечтаться можно, а у нас на повестке дня еще столько неосвещенных тем. «А кто такой Алекс?» Вспомнив мелькнувшее имя, поинтересовалась я. «Хранитель из шестого мира. Мой земляк, а я с ним познакомлюсь?» «Возможно, но позже. Сейчас его дежурство». «Понятно» протянула я, даже не пытаясь скрыть разочарование. Кама, скажи, пожалуйста, а почему у вас тут нет женщин?» «Есть». Все возвращалось на круги своя. Опять у нас наблюдался дефицит слов. «Если еще и режим торможения включится, я ему для симметрии второй глаз подобью, локтем, как бы случайно, и пусть попробует доказать обратное». «Эх, фантазия, фантазия». «И где они?» – спросила заинтересованно. «В своих мужей». О, уже что-то. Значит, не одна я такая счастливая. Есть и другие, что бесспорно радуют. Пригубив по этому случаю вина, продолжила допрос. Была ли я пьяна? Немного. Но в моей ситуации так оказалось даже лучше. Меньше нервозности, ноль истерик, никакой депрессии, полное отсутствие страха. Повода для него мне, слава богу, не давали. И набирающий оборота здоровый пофигизм. А я могу их увидеть? Брюнет молчал. Долго так молчал. И когда я уже решила, что он снова на что-то обиделся, выдал. У Арацельса спрашивай. Почему это? Не поняла я. Потому что ты его дар приняла, а не мой. Ну вот, опять двадцать пять. И что ему на это сказать? Сам виноват. Нечего было ворон считать. Не зря говорят, что лучшая защита – это нападение. От такого заявления в свой адрес брюнет слегка опешил. Слегка ли? Ну, как обычно вообще-то качественно так опешил, надолго. Только черный глаз в темно-лиловом обрамлении продолжал удивленно моргать с интервалами секунд в пять. Я, между прочим, терпеть не могу блондинов. Они скользкие и фальшивые, а еще они слащавые и пресные. Меня никто не останавливал, и я с энтузиазмом продолжала свою обличительную речь. Большинство из них либо бабники, либо геи. И этот твой Арацельс Подыскивая подходящее определение личности светловолосого хранителя, я запнулась. Как-то не клеились к нему все вышеупомянутые эпитеты. Этот был другим, совсем другим, но признавать сей факт не хотелось из вредности. «Кто он?» – неожиданно проявил заинтересованность собеседник. «Ну...» – замялась я. «Действительно. Кто?» – послышалось от двери. Мы с Камой синхронно повернулись на голос. Он со своим любимым выражением растерянности на лице, а я с кружкой, за которой удобно прятаться. Свободная рука вцепилась в тетрадь, как в спасательный круг, будто эта стопка листов в белом переплете была способна уберечь меня от гнева своего создателя. Впрочем, я погречилась, а Рацель стоял, прислонившись плечом к стене, и выглядел вполне мирным, даже расслабленным. Хотела бы я знать, как давно он слушал нашу задушевную беседу. Судя по колючему блеску в обманчиво спокойных глазах, давно. А я-то надеялась, что мы говорили без свидетелей, и когда только успел войти, да еще и так бесшумно, как хищник на охоте. Но вот и искомое определение появилось, да только озвучивать его меня что-то не тянуло. Э-блондин, -э, выдала глубокомысленно и сама себе умилилась. Я бы еще сказала мужчина, тоже было бы очень верное наблюдение. Его губы дрогнули, складываясь в жесткую улыбку. Он отделился от стены и медленно пошел к нам. Нас разделяло шагов пять, может, чуть больше. Его гибкая фигура плавно скользила по полу, не производя никаких звуков. Словно невесомое привидение, хозяин Каэры двигался вперед, а я мысленно отсчитывала последние секунды своей жизни. Вот сейчас открутит мне голову за слишком длинный язык и сразу избавиться от всех проблем с нежелательной свадьбой. Что я раньше такой простой и действенный вариант не рассматривала? Очень удобно для него и очень печально для меня. «А знаешь, маленькая мышка», – задумчиво начал хранитель, приблизившись ко мне на расстояние вытянутой руки, «пожалуй, нереальный по своим переливам писк резанул по ушам, заставив Арацельса заткнуться, а меня вскочить». Непроизвольно махнув рукой, я выплеснула на пол остатки вина, едва не окатив ими блондина. Но благодаря потрясающей, меня уж точно потрясла, реакции, он увернулся от благоухающей жидкости, сохранив свою одежду в незапятнанном состоянии. «О нет!» Поморщившись, первый хранитель повернулся на виск и открыл мне вид на полусонного ринга, который водил носом, странно выгибая при этом спину. Глаза его были закрыты но это обстоятельство не мешало зверьку издавать тот болезненный для моего восприятия звук, от которого я судорожно зажимала уши, пытаясь при этом одной рукой удержать тетрадь, а другой – кружку. Да, а мне казалось, что самые громкие возгласы этого существа я уже слышала. Ошиблась. «Смерть дурачится», – подал голос на удивление невозмутимый Кама. «Хотя, чему тут удивляться?» «Кто?» – уставилась я на него искренне обеспокоенная за здоровье зверька. Надо же такое заявить, смеет дурачиться. Кондрашка пушистика хватило, что ли? Вон и судороги уже начались, лапки дергаются, хвост словно в столбнике, а глаза, впрочем, глаза он так и не удосужился открыть. «Дурачиться», – отозвался блондин, проигнорировав мой вопрос. «Опять где-то траву раздобыл». «Что?» Теперь мой взгляд был прикован к лицу Красноглазого. «Смерть идет» пояснил он, жалившись надо мной, тщетно пытающийся что-либо понять. «А-а-а!» с идиотской улыбкой ответила я и, перевернув кружку, потрясла ею. «Жаль, выпить нечего». Арацель странно посмотрел на меня. Хорошо еще, что пальцем у виска не покрутил, а я, в свою очередь, уставилась на ринга, который сменил писк на громкое урчание и, виляя задом, пополз к краю стола. «Эм! Это что?» «Попытка суицида, что ли? Сейчас лапки сложат, и рыбкой вниз кинется». Однако на самоубийцу зверек не походил. Морда его была вытянута, а черная пуговка носа ходила ходуном, что-то вынюхивая. По-прежнему, не открывая глаз, мохнатое существо мягко спрыгнуло на пол и шустро засеменило к приоткрытой двери. Его длинный хвост стоял трубой, а уши ритмично дергались в такт шагам. Засмотревшись на животное, я не сразу заметила Костя – переступившего порог так же бесшумно, как ранее двигался блондин. Лишь когда Ринга уперся носом в черные сапоги визитера и, подняв мордочку, радостно взвизгнул, я увидела его. Взгляд мой поднимался постепенно, и чем больше открывалось глазам, тем сильнее становилось желание спрятаться. Хм, даже не за чашку, а за чью-нибудь широкую спину. Короче, кто не скрылся, я не виновата». Кама был дальше – Да к тому же еще и сидел, поэтому спасительной стенкой для меня стал Арацельс. О том, что он, по моим расчетам, должен был меня прибить, я как-то быстро позабыла, увидев в дверном проеме крылатого мужика с насыщенно красной кожей, витыми рогами и длинным стрельчатым хвостом, волочившимся по полу. Мужик сверкнул клыкастой улыбкой, помахал перед носом одуревшего от радости зверька пучком каких-то растений и, отдав траву животному, умильно протягивающему к нему лапки, направился к нам. «Опять твои шутки, смерть!» – вздохнул блондин, глядя на то, как Ринга, осчастливленный подарком, катается по полу в обнимку с вожделенным пучком листьев и тихо повизгивает от удовольствия, прямо как кот с валерьянкой. Чернокрылый довольно оскалился – И, приподняв бровь, поинтересовался. «Ну и где ваша аре?» «Да тут она», — ответила Рацельс. Кама же, как обычно, промолчал. А в следующее мгновение меня торжественно выставили на показ, бесцеремонно выдернув из укрытия. «Привет, малышка!» Улыбнувшись закрытыми губами, сказал гость. Он галантно поклонился и, ударив по ногам хвостом, сложил на груди свои когтистые «ла-руки». Здравствуйте. Смерть. Ответила я, одной рукой приподняв в приветственном жесте пустую кружку, а другой – тетрадь. Здоровый пофигизм начал попахивать нездоровым, а улыбка на моем лице все больше походила на ту, какая бывает у душевно больных, Такая светлая и безмятежная, как у ребенка. Пожалуй, я тут останусь. Просто потому, что после таких приключений меня дома сдадут санитарам. А в дурку, ну, никак не хочется. Где же ваша коса? Смерть.